Глава девятая. «А плохая новость?» Кристиан хмурится, набирает в грудь побольше воздуха и уже открывает рот, чтобы ответить, но именно в этот самый момент дверь в нашу комнату распахивается. Мы оба, как по команде, поворачиваемся, и я вижу на пороге встревоженного юношу с короткими соломенными волосами в темном жилете поверх белой рубашки и темных штанах. «Господин, там, там...» юноша неопределенно мотает головой, показывает пальцем за спину и облизывает пересохшие губы. Его лицо совсем молодое, а ярко-голубые глаза необыкновенно наивные. Да и вообще, от него исходит атмосфера подкупающей искренности и простодушия. По моим ощущениям, юноше не больше четырнадцати лет. «Сколько раз я говорил тебе, Уга!» Сердито вздыхает Кристиан, прикрывая глаза. «Не забывай про этикет!» Он переводит взгляд на меня и прикладывает руку к груди. Прошу у вас прощения за моего помощника. Он с легкостью обучается всему, кроме этикета. Услышав упрек в свою сторону, Уга недовольно хмурится, отчего его лицо принимает забавное своей искренностью выражение, но поправляется. Господин Кристиан, к вам снова пришел тот же человек, что был у вас три дня назад. Он настаивает на срочной ау... ауди... Короче, встречи. Он ждет вас прямо перед особняком. Внутрь его я пускать не стал. При упоминании о неизвестном мне госте Кристиан сжимает губы и пристально смотрит на меня. Я моментально понимаю, что, скорее всего, это один из тех людей, которые хотели от Кристиана поддержки против рода Борега. Сердце испуганно сжимается. Мне только-только удалось убедить Кристиана в том, что я не имею никакого к ним отношения как в его особняк снова приходят эти странные люди. Причем приходят именно тогда, когда мы с ним едва познакомились. Теперь он точно не поверит, что это всего лишь совпадение. «Я тут совершенно ни при чем». Слова даются с трудом, они больше похожи на приглушенный крик о помощи. Во взгляде Кристиана намелькает сомнение, но он не говорит ни слова. Просто поднимается, и только возле двери небрежно кивает через плечо. «Никуда не уходите. Мы продолжим наш разговор позже». Но от меня не ускользает, как меняется тон его голоса. Он становится намного более холодным и даже чуточку жестоким. Не знаю, что так заставляет его отреагировать. Посещение неизвестного человека или недоверие моим словам. Но меня это пугает. «Драконьи боги, скорее бы уехать отсюда! Узнать бы только для начала, что там плохого с Раулем!» Надеюсь, Кристиан не заковал его в кандалы и не закинул в какой-нибудь подвал. Или не использовал его для своих экспериментов, или... Я даже не знаю, что в его понимании может означать плохая новость. Внезапно со стороны улицы доносится слабый голос Кристиана, и от неожиданности я даже вздрагиваю. Поворачиваюсь на звук, и взгляд сразу падает на неплотно закрытое окошко. Повинуясь любопытству, я подхожу ближе и осторожно открываю его. Выглядываю, и в ночной темноте, слегка разбавленной светом луны и фонарей, возле входа в особняк сразу цепляюсь взглядом за мощную фигуру Кристиана. Рядом с ним стоит человек в черном плаще и белой маске на все лицо. Кроме того, что этот человек примерно одного роста с Кристианом, про него нельзя ничего сказать. Напрягая слух, как это только возможно, мне удается расслышать обрывки разговора между ними. «Я по-прежнему уважаю вашу позицию», — говорит незнакомец в маске глухим низким голосом. «Поэтому прошу выдать нам сбежавшую супругу Марка Соборевка». Эти слова эхом отзываются у меня в голове и переворачивают внутри меня все вверх дном. У меня натурально отнимаются ноги, а перед глазами все плывет. Чтобы не рухнуть на пол, я до боли в пальцах вцепляюсь в оконную раму. Меня ведет из стороны в сторону» но я умудряюсь устоять. «В таком случае вы сохраните свой нейтралитет, а мы прекратим вам докучать своими визитами», продолжает тем временем человек в маске. Меня начинает трясти. «Кто эти люди и что им от меня нужно? Неужели мое предположение по поводу переворота верно, и с моей помощью они хотят как-то шантажировать Маркоса? Но тогда у меня для них плохие новости». Вряд ли я представляю хоть какую-то ценность, учитывая, что Маркос сам выгнал меня. И тут мне становится еще хуже. К голове приливает кровь, и я чувствую звуки бешено бьющегося сердца в ушах. А если они этого еще не знают? Если Маркос еще не успел объявить о своей новой жене? Я нервно сглатываю и чувствую, как слюна застревает в пересохшем горле. Если эти люди действительно мятежники, то, поняв, что я не представляю для них никакой пользы, они... они... они ни за что не отпустят меня живой. В глазах снова начинает все расплываться, а меня переполняет острое сожаление о том, что рядом нет никого, кто смог бы меня защитить. Ни Рауля, ни даже Маркоса, будь он ладен, В том, что меня по какой-то причине вдруг защитит Кристиан, и я очень сильно сомневаюсь. В это время он, будто что-то почувствовав, оборачивается и безошибочно находит меня глазами. Я в ужасе ныряю за стену, чтобы с улицы меня не было видно, но через открытое окно по-прежнему слышу их разговор. И то, что говорит Кристиан, вселяет в меня ужас. «А что? Это очень даже неплохая сделка». Меня бросает в ледяной пот, и я медленно сползаю по стене на пол. «Неплохая сделка». Такое ощущение, что эти два слова заглушают с собой все остальные звуки. Они отдаются у меня в ушах и, повторяясь снова и снова, сводят с ума. Что мне теперь делать? Есть ли хоть какой-то способ не попасть в лапы этих мятежников? В голове моментально вспыхивает только одно решение. Бежать! Бежать как можно скорее! Но сначала надо найти Рауля. Молнией выбегаю из комнаты в узкий коридор, по обеим сторонам которого в перемешку со светильниками расположена целая куча дверей. «Рауль! Рауль!» Я кидаюсь к каждой из них, но большинство заперты, А за теми, которые открыты, совершенно пустые комнаты. «Где же может быть Рауль?» Я добегаю до конца коридора, но нигде не нахожу его. Единственное, что мне остается, это спуститься по винтовой лестнице на первый этаж. Правда, это чревато тем, что в любой момент я могу столкнуться там с Кристианом или человеком в маске. Но есть ли у меня какой-нибудь другой выход? Облизав пересохшие губы и уняв дрожь в руках, я осторожно спускаюсь по лестнице. Стараюсь переставлять ноги быстро и бесшумно, настороженно вслушиваясь в звуки снизу и высматривая любые движения. В отличие от второго этажа, первый практически полностью тонет в тени. В просторном овальном зале, сразу за вестибюлем, горит огромная люстра с небольшим количеством свечей. Но остальное пространство утопает в полумраке, что мне, несомненно, на руку. Как и то, что весь пол устлан коврами. Уга тоже нигде не видно. И это также очень хорошо. Спустившись, я в нерешительности замираю. А куда мне идти дальше? Торопливо окидываю внутреннее пространство особняка Кристиана, Судя по размерам и отделке, зал с гигантскими рельефными колоннами, в котором я оказалась, предназначен для встреч и балов. Слева и справа от него два прохода. По идее, один из них должен идти в обеденную. Я наугад выбираю правый проход и, даже не дойдя до него, понимаю, что выбрала неверно. В темноте угадываются очертания длинного стола. Скорее всего, за этим помещением я найду только кухню и склад, а значит, мне нужно в другую сторону. Но как только я возвращаюсь, входная дверь с натужным скрипом открывается. В вестибюле раздаются тяжелые шаги. Едва не взвизгнув от испуга, я кидаюсь к левому проходу и ныряю за стену. Только бы меня не заметили. Мое сердце колотится так яростно, что мне кажется, будто его слышно с улицы. Я зажимаю себе рот, чтобы не издать ни звука, чтобы спрятать даже дыхание. Надеюсь, я вовремя успела, и меня не увидели. Шаги раздаются все ближе. Они эхом отдаются от каменных стен и сливаются воедино с моим сердцебиением, вгоняя меня в еще больше ужас. Я зажмуриваюсь, хотя и понимаю, что это ничего не даст. Если ты не видишь опасность, совершенно не обязательно, что опасность не видит тебя. По-хорошему, мне бы спрятаться где-нибудь поглубже, где еще меньше света, и шансов, Меня так просто найти. Но мои ноги будто приросли к полу. Более того, у меня возникает такое чувство, что если я сделаю хоть шаг, то просто рухну на пол без чувств. Тем временем шаги резко затихают. Я запоздало понимаю, что это потому, что неизвестный перешел в зал, где ковры заглушают звуки. И действительно, проходит буквально несколько мгновений, как со стороны зала доносится уверенный и сильный голос Кристиана. «Уга!» Уга, куда ты опять подевался, дьяволенок мелкий?» От неожиданности я вздрагиваю и сглатываю вязкую слюну, которая тут же встает поперек горла и меня распирает кашель. Я изо всех сил сдерживаюсь, продолжая зажимать себе рот, но одно приглушенное хеканье все-таки вырывается наружу. «Ты опять в мой кабинет намылился?» Тут же отзывается из-за стены Кристиан. «Проклятье! Меня все трясет!» Я открываю глаза и в панике шарю по темному помещению в поисках хоть какой-нибудь защиты или более надежного укрытия. Вот только ничего подобного здесь нет и в помине. Я оказалась в гостиной, где кроме пары кресел и книжных шкафов найдется разве что несколько гобеленов. Что ты там забыл? Или проблема с этим гвардейцем решилась сама собой? Судя по голосу, Кристиан приближается к гостиной, в которой я прячусь. Но в панику меня больше вгоняет не ощущение приближающейся опасности, а его слова. Они же ведь явно про Рауля. Вряд ли здесь есть другие гвардейцы. Однако, что тогда значит его фраза про проблемы, которые решились сами собой? Эти слова звучат настолько неприятно, что у меня опять сдавливает горло. «Уга!» Я поворачиваю голову и с ужасом вижу, как в гостиную медленно заплывает тень Кристиана. Еще немного, и мы с ним встретимся взглядами. И тогда... Даже не могу предположить, что будет тогда. Но понимаю, что точно не случится ничего хорошего. Тень Кристиана продолжает просачиваться в кабинет. А на пороге, я замечаю, мы с его сапога. Всего одно мгновение отделяет нас от встречи друг с другом, как со стороны кухни доносится металлический грохот будто кто-то навернул целую пирамиду-кастрюль. «Вот же ж, кабеса де м'ерда!» ругается Кристиан, моментально разворачиваясь. «Я же не могу поверить своему счастью. Уго, я не знаю, что ты там натворил, но спасибо тебе огромное. На всякий случай я выжидаю несколько секунд, после чего срываюсь вглубь гостиной. Сил мне придает тот факт, что я правильно угадала. Рауль где-то совсем недалеко». Я пробегаю в гостиную насквозь и оказываюсь в небольшом зале, который заставлен стеллажами и этажерками с колбами, ретортами и прочими склянками. В огромном количестве лежат различные ингредиенты, но мое внимание привлекает дверь в конце этого зала. Из-под нее пробивается свет. Я пробираюсь к ней с замиранием сердца, распахиваю ее и некоторое время не понимаю, что видят мои глаза. Это настолько странно и страшно, что слова, которые я хочу произнести, застревают в горле. С одной стороны, Рауль лежит на кушетке, его дыхание ровное, а кожа уже не такая бледная. Но с другой... «Кажется, я сказал вам никуда не уходить», а раздается за моей спиной недовольный голос Кристиана, который еще больше повергает меня в шок.